Переправа. В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазутом солнце стесненно плавилось, вспухая шапкой мороженого варенья, переваливалось через края посудины, на закате светило, зависало над рекой и, угасая, усмиряясь, кипя уже в себе, не расплескивало огонь. Словно бы взгрустнула, глядя на взбесившиеся берега реки. Двуногая козявка, меча огонь молний, Доказывала, что она великая великой может повелевать Всем, хотя и вопит со страху. И звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся. Но пока солнце потушится, да звезды сокрушатся, Ищадье это Божье, скорее всего, само себя изведет.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 «Видел я тут за гряд с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нет, а им уже выдали, у них работ поважнее. И выходит, что спереду у нас вода, сзаду беда. Среди нас много народом млекопитающего, поясню, чтобы не обижались, млеком питавшихся, но воды да еще холодно не хлебавших. Ворону ртом не ловить!» пулю ротом поймаешь глотай пока горяча которая вертка через жопу выйдет э закатился сам собой довольный геркогорный бедняк ясно а ничего бы не ясно делать все следом за мной ну а герко горный бедняк почесал соломинкой переносье бросил ее пошарил в затылке а я тоже не заговоренный тюкнет меня все одно вперед и вперед и началось Как повелось на нашем фронте Подаль от берега, Над останками порубленного, Изъезженного, смятого леса, Над частью скошенными, Но больше погубленными полями и нивами Зашипело, заскрипело, Заклубилось, взбухло седое Облако, будто множество Паровозов сразу продули Котлы, продули на ходу часть по кругу, скрежеща Железом о железо, подбито, Поврежденно, швыркая, Швыркая, швыркая горячая,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 Шесть орудий или миномет, но главные ордсилы били отлаженно, работала могучая огневая система. Скоро закрыло и левый берег черно взбухшими, клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом вспыхивало пламя, озаряя на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне дыму чертей на двух лапах. И как только оплеснуло огнями разрывов мины снарядов, шарахнуло бомбами по правой стороне реки, комбат, щуси, командиры, рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюжий дощатый баркас густо просмоленной вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, сверх которых бойцы набрасывали обувь, портянки, сумки и подсумки. «Вперед! Вперед!»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 Сотни раз уже было сказано, куда, кому, с кем, как плыть. Но все это знание спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули, ожженно забулькались, где и взвизгнули, хватаясь за баркас. Нельзя! Нельзя! Били по рукам, по головам, куда попало, били грибцы, веслами, командиры, ручками пистолетов. А прокинете в бога душу мать!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 Они достигли заречного острова. Щусь упал на камень, перекаленно порскающий пылью от удара пуль. И, приходя в себя, услышал, увидел. Вся земля вокруг вздыблена, все черно кипит». Почувствовав совсем близко надсаженное дыхание, движение, щусь, выбросил себя из-за камня, побежал по отмеле, разбрызгивая воду, хрипя, валясь в воду, штаны, белье, гимнастерка, клеили тело, вязали движение, люди волокли баркас». «Немного еще, немного, и мы в протоке, мы под яром!» Настойчиво стучал у комбата в голове, и он оскалясь, сорванно кричал грудью, налегая на скользкую тушу суденышка. «Еще, еще, еще! Навались! Навались, ребятушки! Эй, кто там живой? Ко мне! Кому, говорю!»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 Огонь свалился на баркас, вокруг которого в воде барахтались раненые. Грязью замывало, заиливало живых и убитых. Немцы пытались зажечь баркас с пулями и ракетами, чтобы высветить проток, увидеть, куда углубляются перемахнувшие через реку части русских. Но те были уже во врагах. Увидя в ответвление врага батальон, щусь велел всем отдохнуть, обуться, зарядить диски, проверить гранаты, у кого не сохранились, вставить в них капсюли. Из ночи разрозненно группами набегали и набегали бойцы, валились на сухую хвою редко по склону оврага растущих сосенок, на твердые глыбы глины, вжимались в трещины, втискивались в землю, которая после темной реки, после глубокой воды казалась такой родной, такой желанной. Нашаривая наступающей части, немцы торопливо сплошно сели ракеты. Ниже острова, по берегу реки, разрастал собой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 Лодку спрятали у самой воды, в обрызганном козами или и перебитом пулями летошнем тальнике, заранее подсмотренным лёжкой. Залегли, отдышались». Прикрывая полую телогрейки фонарик, Лёшка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат и запасными дисками для автомата. Туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водой, рюкзачок с харчишками, долго пристраивал планшеты бусоль. Пристроил, прикрыл военное добро, снятое с себя телогрейкой. Глядя на набросанные бухтины на дно на провода с грузилами, подумал, подумал и разулся. Ещё подумал и расстегнул ремень на штанах, но сами штаны не снял. Эти приготовления вовсе растревожили Сёму Прахова. «Скорее, миленький я, скорее!» — почти бессознательно твердил он. Лёшка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и прислонил к ней заботливо завёрнутый в холщовый мешок да в старую шинельку телефонный аппарат с заранее к нему привязанным заземлителем.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 По реке же, растревоженно мечущейся от взрывов и пуль по судине, этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушье старец полагалось существовать. В кислой, неподвижно парной воде плавать. Стрелковые части, начавшие переправу сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторое преимущество.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 И в свете ракет река поднималась ломкими султанами, оседала хлестким шумом, с далеко шлёпающимися в реку камнями, осколками, ошметками тряпок и мяса. В небе тут же появились советские самолёты. Начали роиться вверху, кроить небо вдоль и поперёк очередями трассирующих пуль. На берег бухнулся большим пламенем объятый самолёт.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 «Ой, однако, не переплыть мне!» «Слушай разгорающийся бой на правом берегу», — думал Лёшка, «полагаю, что батальон, щуся, кореши родные, проскочили остров ещё до того, как он загорелся, до того, как самолёты развесили фонари. Во всяком разе он истово желал этого, желал их найти, встретить на другом берегу, хотя и понимал, что встретит не всех, далеко не всех».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 Во глубине России, по таежным, степным и затерявшимся среди стылых, где и снежных полей, деревушек, в хмурых, трудных, суровых, бытующих городах и городках как раз садятся за стол, ужинать, чем Бог послал».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 Нарочно громко и нарочно сердито прокричал Лёшка, подавая руку Сёми Прахову, удивив этим напарника, который был робок, но догадлив. Но Лёшка хоть этаким манером хочет отдалить роковые минуты. Сёма и то понимал, что обезумевшие и потерявшие ориентировку в холодной реке, в темноте ночи бойцы передовых подразделений вот-вот начнут выбрасываться на этот берег, их, чего доброго, как изменников и трусов, секанут заградотрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями. «Гляди за катушкой, Сёма. Кончится провод, конец не отпусти, отпустишь, капец тебе, да и мне тоже». Впрочем, мне-то махнул он рукой и бросился к лодке, налег на нее, сталкивая в воду. Я его камешком придавлю дребежал угодливым голосом сема прахов камешком дай бог дай бог Сема был бы излив и малосилен, старался жизнь свою спасти на войне усердием до да угодничеством. но уже понял должно быть и он, что всего этого слишком мало. Далеким уже, окуклившимся в немощном нутре зародышем, чувствовал. Не выжить ему на войне, на все ж тянул, тянул день за днем, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни. Будто на осеннем муксуньи путине, выметывая плавную мережку,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 Мотнувший барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Сёма праховую катушку. Схвативший за неё обеими руками, слизывая слёзы с губ, связисто-бречённо уронил. — Всё! — и зачистил Побабьев голос. — Лети, проводок, на тот бережок. Слёзы от чего то откатились и катились по его лицу.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 «Господи!» — оборвалось сердце всёми аж до самого живота, когда катушка дёрнулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтины, краснеющей на дне лодки и одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном. Перебирал и перебирал ногами Сёма Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. Да куда побежишь-то? Вода, тёмная река перед ним, распоротая и подожжённая из конца в конец. Сёма же взвизгнул, когда жилка на его катушке дёрнулась и снова натянулась. Подсоединился! Подсоединился! Пока камешнику... Кровавой жилкой бился, шуршал галькой провод, вместивший в себя все напряжение человеческое, будто напрямую к Семе был прикреплен конец того провода. «Гребет, миленький, гребет, живой!» Пуще прежнего запел, зарыдал Сема Прахов. «Живой, Лешенька!» Выбившись из полосы могильного света, Спрятавшись во тьму, Лёшка перестал осторожничать. Сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоченные лопошни почти не скрипели. Весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил грузила, и они, падая за борт, брызгались. Слизывая с губ холодной брызги, Лёшка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий воздух.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 «Не глянется! Не глянется, курва такая! А-а-а!» орать он орал, но и о работе не забывал. Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте. Долетели брызги, и снова не к месту мимолетом подумалось. Будто перемет наобивыметываю. И тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться. За бортом послышалось бульканье, хрипы.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 Вырвался вопль Сил в нем никаких уже и нет Один крик остался Обжигая колено, цепляя за штаны С рощенными узлами Ползет провод через борт Ложится на дно реки Жила эта соединит берег с берегом Человека с человеком Стало быть и с жизнью соединит С людьми, с темой Праховым Милым, добрым парнем Помстилось, что тот, которого Он оглушил веслом, отправил на дно о Прахов Почему-то все беспомощно, беззащитно облекалось в облик напарника. У-у-у! у Мотая головой и всем телом мотаясь, выл Лешка. На ругательство сил уже не хватало. Из воды вздымал весла не Лешка, не связи с шестаков. Весла взлетали и падали сами в разнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. у у, -у, -у, -у!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 Они и те гады. Долго потом снились Лёшке. «Хорошо, вот на севере родился, где никаких тварей не водится. Комар-домашка, и все тебе паразиты. Ну иной раз слепень прилипнет к телу, к мокрому, да куснёт. Либо паут закружится над головой, загудит истребителем, упреждая, что в атаку идти собирается».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 И никогда всерьез не принимавший партизан, пленных и прочую братью, якобы так героически сражающихся в тылу врага, что остальную армию остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника до трофеи подсчитывать, тут взмолился бывалый фронтовой связист. Хоть бы партизаны. «Спасите!» — послышалось совсем близко. Кто-то хватался за весло, за лодку плюхался, возился, подлечал на... Лёшка тормознул веслами, и через мгновение до него донеслось "Асите!" Огонь на правом берегу распался на звенье, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило на стороны. Послышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулемётов из уверенного перешло в «Беспорядочное».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 Но конец провода оказался незачищенным. «Ах, Сём, Сёма, Сёма!» Лёшка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал, что рот наполняется солёной кровью. Жесток, немецкий провод, заключённый в твёрдую пластмассу, дерёт русскую пасть. А наш провод зубами зачищается без труда. Ну и работал, так же квёло. «Сколько вас осталось, товарищ майор?» Шёпотом спросил Лёшка, зажимая провод в мокрых клеммах. «Трое. Кажется, трое». Отозвался майор и поторопил. «Быстрее!» Готов, готово, товарищ майор! Готово, голубчик!» Вдавливая ладонью глубже заземлитель, почему-то причитал Лёшка и, накрывшись серой шинелью, телогрейкой и мешком, повторил давнюю связистскую молитву. «Пущай, чтоб батарейки в аппарате не намокли! Пущай, чтоб всё было в порядке!» И, нажав, клапан неуверенно произнёс. «Алло!»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 Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, пятеро или восьмеро человек. Стреляли реденько, расчетливо. Лешка под прикрытием осыпи, запинаяся камни, пробрался в развилок речки, залег, положил на камень автоматы по вспышкам, угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство. «Ребят, сюда, под яр!» – закричал Лешка.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 сначала майора в укрытие перетащим, сказал Лёшка, дойдет он. перевязать его надо и телефон ему. Дунули, согласился Мансуров. У тебя правда курить есть? У меня даже пожрать и погреться чем есть. Но, произнес Мансуров потрясенным голосом, живем тогда и оттолкнувшись от земли, ринулся под яры, из которого обтрёпанно сыпались и сыпались комки с травою, сочился песок. Под мокрый шинелью возился и стонал майор, пытаясь перевязать самого себя. Пакет, обернутый в непромокаемую пленку, был сух, вата мягка, но мокрые пальцы майора обжигали тело, кровью склеивала пальцы. «Ну-ка, товарищ майор!» Полез под шинель Мансуров и грубовато отнял у Зарубина пакет. «Лешк, посвети в притырку!» Прикрывая пилоткой полой греки фонарик, Шестаков приподнял шинель, осветил белое, охватанное окровавленными руками тело. Ранот, какая худая!»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 «Да-да, здесь надежь только на себя и на товарища». «Пакеты?» — помолчав, добавил он. «Пакеты, братья мертвых! Патроны и пакеты! патронный Он прервался, хотел подвинуться к Яру, но даже с места себя не стронул. Зато сразу почувствовал холодное, мокро, облепившее его шинели. «Подтащите меня!» — попросил он. «Меня и телефон! Под навес Яра!» «Сами окапывайтесь, если есть чем. Да попытайтесь найти командира стрелкового полка Бескапустины хотя бы одного, пусть одного раз единственного живого бойца из тех, чтоб переправились днем. Мы, бескапустинцы!» Тут же откликнули затаившиеся под берегом бойцы, вместе с которыми отстреливался в устье речки Мансуров. Было их человек пять. Где-то поблизости за речкой слышалось звякое камни, окапывались бойцы, утерявшие связь не только с командиром полка,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 мансуров тебе идти майора колотило он трудно собирал рассыпающиеся слова где то есть наши есть не может быть что все погибли постарайся найти их все за дело ребята ночь на исходит день грядущий много чего нам готовит майор кутался в шинели все плотнее жался к обсеченному струящемуся берегу надеясь согреться Понаётово мне протянул он руку Понаётов.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 «Ты никуда! Понял? Никуда!» Шестаков приподнялся и ткнул Мансурова в спину, как бы подгоняя. Тут же, разбрызгивая воду, вздымая песок, сиканула очередь. Взвизгнув и как бы еще больше озолясь, пули рикошетом рассыпались, прочертили белые линии по реке. Лёшка по-пластунски пополз к лодке». Вокруг щелкало, впивалось в землю, крошило камни очередями пулеметов, автоматов. Ответно четкими, торопливыми выстрелами сорили винтовки. «Да там уж не наши ли бьются?» Переправа продолжалась. Приняв основной удар на себя, передовые части разбросано затаились по оврагам, пытаясь до рассвета установить связь друг с другом. Прото, точнее старые закаленные вояки из уроты герки горного бедняка, ошивавшиеся в хуторе, расковыряв штукатурку по стенам сельской школы, обнаружили под штукатуркой деревянное, хорошо отструганное, плотно пригнанное брусье, сбитые лучинками. Находчивые воины углями на стенах школы изобразили секретный склад и сами же встали тут дозором, полили в воздух, не подпуская никого к важному объекту.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 никак не отбивались, как не обороняли плоты. На них, на плоты, слепо лезли ноги страхом объятые люди, стаскивали за собой в воду бойцов-товарищей. Ни один плот оцарапали забывшие про бой, про командиров своих утопающие люди, обернули на себя брусья гибельного пя. «Мама, мамочка!» плескалась над рекой.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 Бойцы наложили на перебитую ногу командира шину из штукатуренных лучинок, затянули жгут выше колена, влили еще глоток водки, встиснутые роты поволокли к воде. Прихватив раненого командира обмоткой и обрывком проволоки к бревышкам, побрели под огнем, по мелкой воде толкая плотик а, -а, -а, -а пробовал вскинуться опомнившийся ротный молотя по воде кулаком а, -а, -а, -а! расправаш мать из за вас из за вас залегли бздуны залегли жопы к берегу прижали увидев как наверх на яр карабкаются исчезают в огне фигурки людей сыпля впереди себя мерцающими огоньками сея в землю зерна пуль понял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 Когда его ранило вторично, он не услышал, не упомнил. Однако, руками скребяя в беспамятстве, только вода все горячела, и омуты становились глубже и кружливей. Скорее всего, опять же, согласно вращению земли и течению Бера, его приволокло и прибило бы к правому берегу, где он окоченел бы на плотике, истекше кровью, или немцы дострелили бы его. Но он был баловнем судьбы удачливым человеком.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 Яр, яр, чё разлёгся? За красную окантовку. Стих. Тонька, доченьки, доченьки, Чаечки, кричаечки. На тусте стеречке Черевички, Где высадился со связью Лёшка Шестаков, До переправившейся роты Оськина Сажен двести-триста. Но не судьба.